План Персидской войны В свое время греки, сообща, отбились от нападения Ксеркса. Победы при Соломинии и Платеях считались не менее значительными, чем подвиги Ахила и Геракла. Однако позднее, когда персидское золото повлияло на жизнь греков, когда рухнуло господство Афины Спарты, когда греческие полисы все больше клонились к упадку, греческий мир возродил из прошлого идею новой спасительной войны против азиатских варваров. Эта война должна была еще раз объединить эллинов и возродить те же силы, которые когда-то повергли Гордую Трою и даже Ксеркса. Мысль о войне, высказанная совершенно в панэллинском духе Горгием, вдохновила Агассилая, который в 396 году до нашей эры, подобно Агамемнону, намеревался начать из Авлиды свой поход против персов. К этому же сводилось обращение Исократа к Филиппу и их грекам. Национальное возрождение и македонскую гегемонию можно было бы совместить с самостоятельностью отдельных полисов, если бы объединяющая их великая идея новой войны против персов подняла их на совместные действия. Перед Исократом вырисовывались картины грандиозного похода и блестящей победы. Разве в завоевании новых земель не заинтересованы все эти наемники и изгнанники? Разве не следовало ради этого завоевать не только Малую Азию, но и всю Персидскую империю? Последнее, конечно, было столь дерзким замыслом, что даже Аристотель призывал проявлять осторожность в этом вопросе. Несомненно, высказывания Исократа обсуждались не только в Элладе, но и в Македонии. Когда Филипп одержал победу при Херонеи, и стал гегемоном всей Эллады, на первый план выдвинулось с точки зрения македонин укрепление наспех сколоченной Балканской империи. Войну с Персией следовало отодвинуть в интересах империи на более поздний срок, прежде всего в целях безопасности Фракии, проливов и всего Эгейского бассейна. Если Филипп сразу, без учета положения на Балканах, Принял идею Исократа о войне с персами, то это было сделано в первую очередь в общегреческих интересах. Как уже говорилось, Филипп прекрасно понимал всю опасность панэллинской оппозиции, которая пока никак себя не проявляла, но возлагала большие надежды на помощь усилившейся и крепнувшей Персии. Лишь организация широко задуманного панэллинского похода против великой азиатской державы могла предотвратить вспышку недовольства в Элладе. Поход и тем более победа могли оживить эллинский союз и гегемонию Македонии, оправдав эллинско-македонский симбиоз. Одновременно он мог бы разрешить мучительную социальную проблему – Лишние в своей стране люди и изгнанники не становились бы наемниками персов и таким образом не укрепляли исконного врага. Для них завоевали бы землю, построили города в Малой Азии, где они могли вести обеспеченную жизнь. Это было немаловажным обстоятельством, так как после запрещения социальных переворотов в полисах у изгнанных греческих граждан не оставалось никакой надежды вернуться в родной город. Таким образом, речь шла о войне не столько в интересах Македонии, сколько и даже в большей степени в интересах греков. Предложение Филиппа о военном союзе с греками сразу же привело к распространению слухов о возможной войне против Персии. После учреждения Синедриона Филипп сам внес такое предложение и мотивировал необходимость вступления в войну. Причиной войны не следует считать военный конфликт Македонии с Персией, в который она была вовлечена со времени боев за Перинф. Ведь между Панэллинским союзом и македонской державой, не на личную унию, не был заключен договор о Симахи. Объяснять причину похода только тривиальными захватническими намерениями также нельзя. Успеху похода должны были способствовать религиозные мотивы, возмездие за разрушение святилищ богов, совершенное персами в 480 году до н.э. Это подходило Филиппу, разыгрывавшему роль блюстителя священных прав, которую он играл еще в Факитскую войну. Таким образом, религиозные мотивы были созвучны идеей персидской войны. Ведь еще в те времена македонине шли вместе с греками против перцев. Македонине поклонялись тем же богам, что и греки, и таким образом повод для войны даже сближал два народа. В этом, как нам кажется, заключалась психологическая тонкость мотивировки похода, предложенной Филиппом. Как и следовало ожидать, Каримский союз согласился с Филипом и вынес решение об объявлении войны. Более того, он назначил Гигемона Филипа стратегом автократором этого погода. То есть ему вручили полномочия, далеко выходящие за рамки чисто военного руководства, и предоставили свободу судебных и внешнеполитических решений, которые в иных обстоятельствах находились в ведении Сенедриона. Примечание. Автократор, единоличный правитель. Это, впрочем, и не могло быть иначе, ибо Филипп, как царь македонен, и так принимал самостоятельные решения. Таким образом, устранялось ложное положение, при котором Филипп, как царь, обладал неограниченной властью, а как гегемон, должен был согласовывать свои решения с Синедрионом. В конечном счете греки развязали руки полководцу, считая, что дело идет не о внутригреческих делах а о покорении чужой державы. Для Филиппа была характерна быстрота действий. Он не медлил, нападая на греков, и также стремительно выступил против персов. Македонине, не говоря уже о греческом ополчении, не были еще вооружены, а Филипп весной 336 года до н.э. уже перебросил авангард из десяти тысяч воинов под командованием Аттала и верного Пармениона через Гелеспонд, чтобы начать захват Ионийских берегов. Македонский царь давно втайне завербовал себе здесь союзников и друзей. Например, Гермия, который, правда, к тому времени уже успел пасть жертвой мести персов. Стремительность Филиппа была вызвана, естественно, не желанием поддержать своих тайных сторонников, а стремлением укрепить дух колеблющихся греков. Теперь они считали предателем того, кто преклонялся перед персами. Филипп знал, что после первых же побед греки будут считать его поход своим собственным. В 337 году до нашей эры был заключен союз и объявлена война. Год спустя Парменион начал наступление, но сам Филипп не успел отправиться в поход во главе объединенного войска Эллинов и Македонин, его поразил кинжал Мстителя. Таким образом, царю не удалось осуществить свои планы. И все же наша оценка его исторической роли определяется в основном целями этой войны. Поэтому, невзирая на многочисленные трудности, Постараемся выяснить намерения и замыслы Филиппа, связанные с войной против персов. Непосредственной целью войны следует считать освобождение западно анатолийских прибрежных городов. В геополитическом отношении это означало включение их в границы Эгейского бассейна. Вековой опыт учил, что закрепление на прибрежной полосе требовало овладения плацдармом на материке, то есть для того, чтобы освободить Ионию, необходимо было завоевать Малую Азию вплоть до Тавра. Это не только соответствовало программе «Минимум» Исократа, но и должно было прийти в голову Филиппу по ряду других соображений. Ведь Малая Азия по своему географическому положению была необходимым дополнением к Балканам и Эгеиде. Она вполне подходила для размещения избыточного населения Греции и Македонии. Таким образом, можно было решить социальные проблемы перенаселенности и устройства изгнанников. Малая Азия, благодаря своим размерам, могла быть полностью эллинизирована. Если план Филиппа завоевание Анатолийского полуострова не подлежит сомнению, то вопрос о захвате Сирии и Египта следует считать открытым. Однако можно предположить, что эти страны могли стать легкой добычей Филиппа или кого-либо из его наследников, так как они сами по себе склонны были искать культурного сближения с Западом и развивались в том же направлении». Важнее всего, впрочем, то, что Филипп в своих замыслах никогда не выходил за пределы Средиземноморского ареала, и планы захвата всей персидской державы ему были чужды. Подобная цель была непосильна для греко-македонского союза, хотя бы потому, что центр новой империи сместился бы на восток далеко от Македонии. Это ни в коей мере не пошло бы на пользу ее жителям, а скорее повредило бы им. Филипп на протяжении всего правления был представителем не только македонин, но и подчинившихся ему эллинов. Проявляя всегда умеренность и сдержанность, он вряд ли когда-нибудь отходил от своих принципов. Именно по этой причине... Парменион и его друзья утверждали, что Филипп не простирал своих планов дальше Тавра или Ефрата. Поэтому Филипп, вдохновитель Персидской войны, остается для нас такой же творческой личностью, каким он нам представляется как основатель Балканской державы и греческий гегемон, создатель основ македонско-эллинской общности. Филипп как тип властителя Отец и сын редко бывают одинаково одаренными. Однако Филипп и Александр, и как правители, и как полководцы, оказались в одинаковой степени на высоте. И тем не менее Александр во многом не походил на своего отца. Способности Александра проявились совершенно иначе, и его стремления были другими. Между отцом и сыном лежала глубокая пропасть. Выяснить сущность их различий – задача весьма заманчивая. Аргиады, племенные цари и полководцы, были тесно связаны корнями с патриархальными обычаями. Филипп сохранял верность обычаям предков и, как бы высоко ни подняла его судьба, никогда не порывал унаследованных от предков связей. Все, к чему он стремился, не выходило за рамки традиционных понятий. Также обстояло дело и с гегемонией над эллинами, которой добивались еще Александр I и Архелай. Таким образом, Филипп оставался выразителем народных устремлений, что нашло свое выражение в объединении сил македонин и эллинов. Поэтому мы можем рассматривать его как слугу македонско-эллинского симбиоза, начало которому было положено много столетий назад. То, чего достиг Филипп, неизбежно должно было свершиться, и те проблемы, которые он решал, встали перед македонинами одновременно с его вступлением на престол. В силу этого Филипп никоим образом не опережал хода времени. Он был жнецом уже давно созревшей жатвы. Вот почему македонский царь не выходил за рамки традиций, а его этика и логика соответствовали требованиям и возможностям его времени. Величие Филиппа заключалось в том, что он никогда не стремился обогнать свое время, не вел азартной игры с невозможным и не ставил перед собой неразрешимых задач. В этом и заключено различие между отцом и сыном, ибо Александр – человек, штурмующий все и вся, не связанный ни с прошлым, ни с традициями, ни с национальными обязательствами, ни с общественным мнением, ни с возможностями и задачами своего времени. Его мировоззрение и логическая мысль уже не были отягощены представлениями, посеянными до него, из которых вышел он сам они подчинялись только таившимся в нем внутренним силам. Александру были присущи представления о величии и о роли, которую он должен был сыграть. Если кругозор Филиппа ограничивался интересами Македонии и Греции, то Александр видел себя властителем безграничного мира, считая Македонию лишь небольшой его частью. Однако не будем забегать вперед, поскольку пока мы говорим об отце, а не о его гениальном сыне. Для правильной же оценки личности Филиппа необходимо было отметить в общих чертах основные различия между этими двумя людьми. Это касается, впрочем, не только основных черт их характеров, но и мелочей. Различия между Филиппом и Александром можно проследить на примере их полководческого искусства. Хотя Филипп был в этом отношении учеником Эпоминонда, а Александр — своего отца, и каждый из них совершенствовал тактику и стратегию своего учителя, тем не менее оба всегда находили собственное оригинальное решение. Можно ли научиться искусству полководца? Трудно ответить на этот вопрос. Во всяком случае, по сравнению с Эпаминондом, Филипп далеко продвинулся вперед. Это, во-первых, создание знаменитой фаланги и комбинированное использование ее вместе с тяжелой конницей и легко вооруженной пехотой, что облегчало преследование врага. Во-вторых, проведение походов в тяжелых условиях холодной и снежной зимы. В-третьих, характерная для Балкан война в горных условиях, но особенно заслуживала внимания введение дальнобойной артиллерии, изобретенной еще в Сиракузах для осадной войны. С помощью такого войска отец а позднее сын, нанося молниеносные удары, могли осуществлять свои планы сражений, искусно используя тактику балканских обходов. Умело предвосхищать планы врага. Как Александр, так и Филипп всегда находились в первых рядах, подавая пример личным бесстрашием. Филипп не раз был ранен, а под Мефоной он даже лишился глаза. Согласно древнемакедонскому обычаю, царь не должен был уступать никому в воинской доблести. Будучи похожим в этом отношении на отца, Александр, как полководец, принципиально от него отличался. В сражениях проявлялись его незаурядные способности стратега, благодаря чему он всегда достигал намеченной цели и побеждал. Филипп же предпочитал сражаться с помощью дипломатии, пропаганды, не гнушался и подкупом. В отличие от Александра, он предпочитал выискивать у врага самое слабое место. Когда же дело доходило до решающего удара, то, хотя в конечном счете он и одерживал победу, но на пути к ней был готов и на отступление. «Я отступал, подобно барану, чтобы сильнее ударить рогами» сказал Филипп, дважды побежденный фокедянами. Даже потерпев поражение, он не падал духом, а продолжал военные действия и с блеском поражал врага. Филипп, благодаря гибкости своего военного искусства, оправдывал славу истинного балканца. Александр нападал на противника как бог войны и в первом бою добивался успеха. Филипп же сражался с врагом, как равный ему по силе. Филипп был великим мастером политической игры. Он никогда не ставил на карту все ради победы и предпочитал развязать тот или иной узел, а не рубить с плеча. Он напоминал гомеровского Одиссея и как хороший воин и как мастер хитросплетенной интриги. Недаром его отрочество прошло в фивах. Став царем, он одолел греков острым умом и их же оружием. Будучи блестящим психологом, Филипп искусно сглаживал все шероховатости, поддерживал друзей, склонял на свою сторону колеблющихся и таким образом обманывал противника. Ни один политик не владел до такой степени искусством принципа «дай эт тимпера», не умел столь виртуозно использовать пропаганду, обман, отвлекающий маневр. Примечание. Разделяй и властвуй. Он ловко и гибко приноравливался к ситуации, будучи то простодушным, то хитроумным, гуманным или жестоким, скромным или величественным, сдержанным или стремительным. Иногда Филипп делал вид, что отказался от своих намерений, но на деле просто ждал подходящего момента. Он мог казаться безучастным, но в действительности скрывал свои намерения. Он всегда точно рассчитывал действия противника, в то время как последний никогда не мог предугадать его планов. Все это сложное искусство дипломатии было совершенно чуждо натуре Александра, который вообще не признавал чужих государств, а следовательно и дипломатических отношений с ними. Он не желал действовать по принципу «живи сам и давай жить другим». Александр хотел всех осчастливить, но на свой манер. Все, что он сам считал наилучшим, должно было стать благом и для других». Для него существовал лишь один вид внешнеполитических отношений – безоговорочная капитуляция. Дипломатической ловкости Филиппа соответствовали его внешняя привлекательность и личное обаяние. В определенном отношении его можно было назвать светским человеком, которого трудно было застать врасплох. В нем было что-то от ионийцев и что-то от деятелей ренессанса, и только какое-то рыцарство выдавало в нем македонинина. Филипп слыл блистательным оратором, острота и блеск его ума вызвали восхищение. Он был остроумен с греками, обходителен с женщинами, а в сражениях увлекал всех за собой. Во время перов Филипп умел вовремя пустить в ход шутку, Однако он всегда оставался верен в себе. При всех перепятиях своей политики Филипп никогда не забывал о великих примирительных целях, служил им, добиваясь их разрешения, отличаясь при этом трудолюбием, прилежанием, терпением, настойчивостью и в то же время молниеносной реакцией. В противоположность Филиппу у Александра невозможно обнаружить склонности к маневрированию приспособляемости к обстоятельствам и самоограничения. Александр склонен был приспосабливать не себя к обстоятельствам, а обстоятельства к себе. По характеру Александр никак не напоминал Одиссея. Скорее его можно было сравнить с Ахиллом, его блистательными победами, великим одиночеством и бешеным гневом. В заключении можно сказать, что Филипп не был апокалипсическим разрушителем старого мира. Он лишь стремился усовершенствовать тот мир, из которого вышел сам, в нем оставаясь. Его можно назвать исполнителем движущих сил истории, которые таились в недрах македонского общества. Мечты Александра были направлены далеко в будущее. Он не нашел объекта для усовершенствования, поэтому ему оставалось лишь разрушить и уничтожить старое, чтобы его мечта стала реальностью. И тем не менее одно качество было свойственно обоим – бесконечная преданность своим целям, своим широким замыслам, с той разницей, что у Александра сама цель и ее творец слились воедино. Оба они при всем различии средств и целей были одержимы своей идеей, как тот, кто просто исполнял требования времени, так и тот, кто был устремлен в будущее. Филипп интуитивно ощущал ту опасность, которая таилась в жестоком произволе, порождаемом безграничной властью, и поэтому предпочитал по возможности обходиться без грубых форм принуждения. Александру же была уготована более тяжелая участь – стать разрушителем ради насаждения нового, а это не исключало жестокости. Таким образом, в Александре на протяжении всей его жизни боролись две силы – любовь к созиданию и дух разрушения. Желая понять Александра, необходимо представить себе характер Филиппа и его политические задачи, поэтому в этой главе мы обстоятельно рассмотрели личность Филиппа. Тень отца достаточно долго витала над военными планами Александра, От идеи Филиппа полностью не мог отказаться даже такой человек, как Александр.